Глава 6 Мы шагали строем по пыльной дорожке, ведущей к тренировочному полю. Передо мной качалась чужая спина в серой рубахе. Какой-то парень с выпирающими лопатками не умел идти вровень с остальными. Позади кто-то спотыкался на каждом третьем шаге и то и дело толкал меня в спину. Я терпеливо молчала. Знала, большинство новобранцев понятия не имеет, что такое ровный шаг поэтому шли просто гурьбой до площади Академии. Уже здесь нас построили. Военная Академия Империи. Здесь было множество зданий, каждая принадлежала своему отряду. Башни с бойницами, полигоны, тренировочные площадки, амфитеатр, где проводились испытания и игры. Узкие аллеи, тянущиеся словно паучьи сети, и широкие беговые дорожки, рассекающие их. Беседки, турники, общежития и казармы. Все это было до боли знакомо. Мужчина с бронзовым значком капрала на груди зачитывал имена, формировал группы по семь человек. Именно такими отрядами мы и должны были проходить подготовку. Первый отряд. Сель, Тора, Леандра, Рикс, Фейн, Мейлин, Лир. Я про себя не поежилась. Имя Мейлин резануло слух. Внутри противно скрутились горькие жгуты. Взгляд сам собой метнулся к названной девушке. Статная, высокая, с изумрудными глазами и черными, как смоль, волосами. Первая игрушка Нейта, его личная гадюка. Я помнила все, каждый ее шаг, каждую фальшивую улыбку. Когда-то я считала ее подругой, пока не поняла, что за показной добротой, дружелюбием и заботой скрывалась змеиная сущность. Вот и теперь она сверкает глазами, смотря то на наставников, то на новобранцев, явно выискивая, с кем ей удобнее дружить. Но ощутила мой взгляд и повернулась. Красивая, вызывающая красивая ведьма пустыши Красивая и лживая до корней волос. Она улыбнулась, наивно и совсем по-доброму. Ей не в военную академию, а в лицедеи поступать нужно было. Зло подумала я и отвернулась, не удостоив девушку ответной улыбкой. «Знаю я ее лезть, но теперь я не позволю Мэйлин слишком приблизиться ко мне». «Ваша группа будет находиться под наблюдением инструктора Элисара», — говорил Капрал. «Я слушала, а мой взгляд в это время блуждал по площади военной академии. Мне предстояло провести здесь много времени, как и тем, кто останется». Сколько часов мы еще пролежим на этой серой брусчатке лицом в камень? Сколько отжиманий сделаем? Сколько кругов пробежим? И сколько синяков получим, а иногда и серьезных травм? А на нас будут смотреть статуи знаменитых военачальников Империи, стоящие у беседок по периметру площади. Сердце сбилось с ритма. Я медленно переводила взгляд с одной на другую, и вдруг... Дэй. Дэй кивнул, и оба направились к главному зданию. У одной из беседок стоял он, принц. Облокотившись плечом о косяк и скрестив руки на груди, он молчаливо наблюдал за новобранцами, переводил взгляд с одного на другого, то хмурился, то вдруг на лице появлялся интерес. И снова, как в прошлый раз, его взгляд задержался на мне чуть дольше, чем нужно. Но тут со спины к нему подошел Нейт, что-то сказал. «Сегодня вас поселят в общей казарме!» Громко продолжал капрал. Там вы пробудете до самого испытания. За это время у вас пройдут тренировки, спаринги, проверки на магию, выносливость, устойчивость к боли и страху. Кто-то, возможно, сам решит уйти еще до испытания. Он обвел нас взглядом. Запомните, в Академии нет деления на девушек и парней. Вы забываете о любой половой принадлежности. С сегодняшнего дня вы подчиняетесь приказам вашего руководства. «Любое своеволие карается исключением. Те, кто пройдут испытания, будут распределены по факультетам Академии и расселены по общежитиям, в зависимости от отрядов, которые попадут. А теперь стройся налево! За мной! Шагом марш!» И мы направились за Капралом. Правда, строй снова был не особенно ровным. Но, казалось, никто не обратил на это внимания. Пока шли... Небо затянуло тучами и начал накрапывать мелкий дождь. Всего казарм на территории было две. Одна большая на случай внезапных сборов, другая поменьше для поступающих. Именно туда нас и привели. Огромный утепленный сарай. Деревянный пол, на котором лежали циновки, прикрытые слоем сена. Это сено мы потом сами будем менять, убирать старое, засыпать свежее. На входе в казарму каждому выдали форму, тонкое полотенце, которое явно повидало многое, и обмылок. В комплект также шли деревянные палочки для чистки зубов, тонкая жесткая мочалка и худенькое тканное одеяло. Сумки и рюкзаки у нас забрали еще при входе в академию. Теперь мы довольствовались тем, что дали. Хотя, конечно, довольны были не все. — А нам что, наши вещи не вернут? — нахмурилась высокая блондинка. Я только сейчас обратила на нее внимание, если правильно помню, в моей истории ее не было. То ли вы было в самом начале, то ли просто не оставила следа в памяти. Распорядительница, вошедшая следом за нами, невысокая женщина с жесткими чертами лица и хмурым темным взглядом насмешливо глянула на нее. А ты сюда красоваться приехала? Но у меня там нормальная одежда, а не эти тряпки. Брызгливо поморщилась новенькая, тряхнув выданными ей вещами. — В конце концов, у каждой девушки есть свои личные гигиенические средства, и вы... — Личные гигиенические средства вам выданы! — перебила ее распорядительница. — О, я ее помнила. Слишком хорошо. Сколько еще палок вдоль хребта предстоит получить нерадивым или взбалмошным кадетам от ее тяжелой руки. Айтора весь. У нее все и всегда строго по уставу. Военная форма, брюки заправленные в высокие сапоги, китель перехваченный ремнем, волосы стянуты в тугой пучок, взгляд хищный, цепкий. Но самое главное в ней поистине военный, суровый, если не сказать жестокий характер. Даже при ее небольшом росте мало кто в академии решался встать увесь на пути. Блондинка зря решила проявить норов. Распорядительница направилась к ней, медленно прожигая девчонку ментальным взглядом. И взгляд был «Ой-ой-ой какой!» «Если вам не нравится то, что мы предоставили...» Тонкие губы Вейс растянулись в ехидной насмешке. Лично мне всегда казалось, что она испытывает удовольствие, издеваясь над кадетами. Блондинка явно потеряла пыл под ее взглядом и начала пугливо оглядываться, пытаясь найти хоть чью-то поддержку. Все молчали. Никто и шагу на помощь не сделал. Как и я. Я уж точно знала, чем все это может закончиться. Айтора подошла почти вплотную к девчонке и уверенно выдернула вещи из ее рук. Обойдешься без них!» Развернулась и пошла прочь. «Эй, стой!» Дрожащим голосом выдала блондинка. «Совсем ополоумели Как это без вещей?» «Вот это наглость!» Я прошла к самой дальней циновке, сложила на нее свое скромное академическое приданное и села, созерцая происходящее. Теперь я понимала, почему не запомнила блондинку. Ее не было. И меня в казарме тоже не было. Я не видела эту сцену. Меня тогда сразу определили в отдельную комнату по приказу Нейта этой идее. Те, кто проходил в отряд Коготь Империи, получали совсем другие условия. Если остальные кадеты Академии жили в трех или четырех местных комнатах, то у имперцев были личные апартаменты. Ну как апартаменты? Комнаты с отдельными душевыми и единственным койко-местом. А еще у них был усиленный рацион в столовой и столь же усиленной нагрузки. А еще прав у нас было значительно больше, чем у других. Но это все было тогда. Сейчас же я поступала на общих правах, как самый обычный новобранец, и блондинка тоже. Только она, похоже, еще не поняла этого. Интересно, она пришла из какого храма или школы, где позволено так себя вести со старшими? Руки. Такие не держали зелья, не толкли травы в ступках, не копались в земле в поисках корешков. Слишком белая и нежная кожа. Магичка. Точно магичка. А ближайшая магическая школа у нас в самом Вилатире. Значит, девчонка городская. Вот откуда этот Норов. Яркие синие глаза, вздернутый подбородок, надменный взгляд. Маги всегда считают себя выше ведьм и ведьмачек. Они от чего-то уверены, что их магия правильнее и мощнее. Но ведь это как посмотреть? Вот сейчас, например, никакая магия блондинке точно не поможет. Весь вернулась к девчонке и сделала всего один выпад короткий, мгновенный. У блондинки расширились глаза, она согнулась пополам и, как выброшенная на берег рыба, начала хватать воздух ртом. Распорядительница, не давая ей прийти в себя, ухватила за волосы и потащила к выходу под хрипящие вопли и крики юной магички. «Кому-то еще не нравится то, что им выдали!» — на ходу прогремел ее голос. «Или кто-то хочет вернуть свои вещички!» Никто не проронил ни слова, и я тоже молчала. Потом, когда я стану частью отряда Коготь-Империи, я смогу отвечать. Тогда как у имперца у меня будут хоть какие-то права. А пока — молчание золота». «Вот дура!» — раздалось с соседней циновки. Я глянула на мою соседку. «Мэйлин. Богиня, она что, другое место занять не могла?» А красавица проводила взглядом упирающуюся блондинку, а потом посмотрела на меня. Глупо пытаться с первого дня на чем-то настаивать. Я кивнула, не сказав ни слова, но казалось, девушка твердо решила со мной познакомиться. Меня зовут Мейлин. Шайра, нехотя ответила я. Ты местная? Спросила Мейлин, оглядывая остальных ребят. Те неторопливо расходились по местам. Выбирать особенно было неищего, одинаковые циновки на деревянном полу. Парни устроились ближе к выходу девочки в конце казармы. Напротив меня у стены села еще одна девушка. и Ее я тоже не помнила. Неброская, худенькая, с русой косой, но с удивительно яркими синими глазами. Привет, а кто-нибудь знает, какие будут испытания? спросила она, облокотившись спиной о стену. Ты сначала попробуй здесь продержаться, хмыкнула Мейлин. А у меня брат сюда поступал. Вздохнула другая худенькая девочка, подойдя к нам и устроившись прямо на полу между циновками. Он прошел испытание, но им запрещают о нем говорить. «И все же слухи доходят. Мы все готовимся», — добавила еще одна девушка, темноволосая. «К тому же нам специально дано время для подготовки. Нас будут учить тому, чего не знаем». «Но до испытания слишком мало времени. Всему не научат», — сказала синеглазка. Вскоре рядом с нами уселись и другие девчонки, и мы возбужденно обсуждали предстоящие дни. В другой стороне помещения точно так же собрались парни. Уже стемнело, когда в казарму вошли двое поварят, неся корзины. В одной — свежие булки, в другой — бутылке с компотом. Все тут же вскочили. Мы с утра ничего не ели, поэтому с жадностью хватали булки, бутылки и усаживались обратно, продолжая прерванный разговор. Никто даже не обмолвился и не возмутился, что кроме этой еды нам больше ничего не дали. Все просто ждали завтрашнего дня и начала наших первых тренировок.